Рано утром Арвис ушел. Судя по виду, от вчерашней хандры и следа не осталось. Мне ужасно не хотелось с ним расставаться, и еще меньше я рвалась вставать из кровати сама. Вот проспала бы весь день, но было надо. С утра я обещала посидеть пару часов над переводом алгебры СК-2, а потом за мной должен был заехать Барадис, чтобы отвезти мастерицу Гведерни, то есть меня, во дворец. Вроде бы пол и стены уже были готовы, а потолок в процессе. Как раз сегодня должны были устанавливать новые декоративные балки, а Борадис уже поменял в ванной трубу, ведущую от артезианского источника, и установил краны, душ и хороший слив. Сегодня мне предстояло выбрать облицовку. Единственное, надо бы разобраться, как вода греется, и посмотреть на это своими глазами. «Наверное, я ненормальный параноик, но если внизу при нагревании в воду можно что-то подмешать или подсыпать, то нужно переделывать всю систему. Сегодня мы с кузнецом ехали в его экипаже вдвоем, так что я воспользовалась случаем, чтобы расспросить его о прежнем Маэлте. Что это был за человек и любил ли его народ?» Майл Денерис? Хороший был человек и замечательный правитель». Кузнец вздохнул, как мехи качнул. «Ясно». «А имя Лимит с тебе знакомо?» Задала я следующий вопрос. «Знакомо!» И замолчал. «Не доверяй ему!» И замолчала тоже. «Уже!» Отозвался кузнец. Поймала твердый взгляд и кивнула. «Кажется, мы друг друга поняли. Так, с облицовкой ванны это я, что называется, разбежалась по паркету». И думать об этом было рано, потому что систему обогрева надо было менять целиком, из соображений безопасности. Сейчас трубы от источника уходили куда-то к кухне, где стояли расширительные бачки со съемными крышками. Эх, была бы шпионкой Талиси, устроилась бы работать придурковатой помощницей кухарки или стопником. И через пару недель все ненужные персоны в замке у меня бы копыта отбросили. Наверняка можно раздобыть заразу, которая проходит через кожу, или подгадать к утренней чистке зубов. Нет, тут надо двухконтурную систему, как в ядерном реакторе, раскаленные трубы от печей, которые обвиты трубами с водой. Тогда ничего не подсыплешь и не подольешь. Или это у меня паранойя? Ведь есть еще масса способов отравить еду, пропитать какой-нибудь дрянью белье или дрова, — Да всякий, кто листал в детстве графа Монте-Кристо, способ найдет. А кто прочел сто лет криминалистики Торвальда, тот сыщет и дюжину возможностей. — Счастье, что наши миры не контактировали раньше, — пришла мысль от Арвиса. — Но ты права. Если есть возможность усилить меры безопасности, делай. — Угу, есть. И будет у тебя в замке перманентный ремонт и Эриналэ прораб. Вот оно, счастье в личной жизни!» — хихикнула, вспомнив бригаду Динаид с отбойными молотками из понедельника Стругацких. Если с ванной случился затык, то сама комната преобразилась. Серый гулкий склеп исчез. Новые окна в гнутых дубовых переплетах с цветными витражами в верхней части, прозрачными стеклами, дававшими панорамный вид на море и часть залива с кораблями на нем, были потрясающе хороши. Сияющий пол оказался наборным паркетом из дерева четырех или пяти цветов, а уже построенные невысокие подиумы, каждый из которых был отделен от основного пространства комнаты тремя соединенными балками-арками, витыми колоннами, разбивали прежде неуютные просторы на приятные глазу и уму части. Интересно, оригинально, уютно. Шехтель бы, возможно, меня и отругал. Но я была в восторге. А встанет мебель, и добавятся ковры с гординами. Вообще будет здорово. Рад, что тебе нравится. Сейчас освобожусь, зайду посмотреть. Арвис, нам бы с мастером Лаэрисом на комнату Ая взглянуть. Покажу, но она аналогична моей и твоей. И по расположению, и по размеру окон. «А там тоже спальня для его риналы рядом и две ванны?» «Тоже. Значит, я скажу Барадису, что нужно еще в трех ваннах трубы и систему обогрева менять». «Эх, нам к войне надо готовиться. Но давай, ремонтируй». «Не волнуйся, с тебя я денег не возьму. Считай ремонт свадебным подарком. Но спорить могу, что пока возимся тут, Мы наберем столько заказов на новые окна, краны и ванны, что тебе хватит денег подружье все западные княжества поставить. Подружье? А это что? Мария, прости, ко мне пришли. Поговорим позже. С заказами я не ошиблась. Не успела комната приобрести нынешний вид, как началось настоящее паломничество. Придворные обоих полов забредали... И застревали, листая альбомы с образцами тканей и разглядывая новые окна. Витражи нравились, но не искажающие перспективу прозрачные стекла пленяли. Потом приходил черед ванной и золоченых кранов, в ручки которых я пожелала вставить маховые агаты, не слишком дорого и очень красиво. А заканчивалось в трех случаях из четырех тем, что нас приглашали по такому-то адресу, чтобы обговорить заказ. Вообще, с этим ремонтом я попала в сказку. В душе каждой особы женского пола живет дизайнер и архитектор, который мечтает построить собственный дом. И любая знает, какие бы там были стены и как выглядели бы ступени парадной лестницы и даже колокольчик на входной двери. А тут мне сказали, деньги не проблема. Мастера все твои. Все, что придумаешь, сотворим и воплотим. С ума сойти. И даже если меня отсюда унесет, я оставлю в реалеи вот такой след. Из удобных кранов ванных, терок, мясорубок и запаха шашлыка. И из того любимого мной стиля русского модерна начала 20 века, что я привнесла в этот ремонт и в этот мир». Вот теперь бы придумать, как освещать по вечерам всю эту красоту, и вообще было бы мне счастье. Хотя ясно как, если есть хоть какая-то нефть, можно ее нагреть и разделить на фракции. Я помнила сие смутно, но ведь Ай может скачать статьи из сети, а после этого можно ввести в обиход керосиновые лампы, уютные, с матерчатыми абажурами или стеклянными плафонами, и не опаснее свечей, и свет ярче, и горит дольше. Хотелось бы, конечно, нормальный свет, но почему-то представлялось, что сделать лампочку это жутко сложно. Ничего, подумаем, научимся и это. Кстати, земли, которые сейчас из-за нефти кажутся загаженными и никчемными, стоит выкупить для короны. И когда появится потребность в керосине, мазутие и так далее, организовать торговую сеть. А на вырученные деньги содержать армию? Не глупо. Спасибо, милый. Ты хоть иногда из моей головы вылезаешь? Я скучаю. И иду к тебе. И у меня есть новость. Представь, у Лим Метаполениса при игре в кости неожиданно случился удар. Проиграл большую ставку, не повезло. А меня даже рядом не было. Как ты исхитрился? Сузил пару сосудов, как ты посоветовала. Лекари уже прописали ему успокаивающие микстуры и постельный режим на неделю. «Пока не забыла. Он чем-то насолил Барадису. Не знаю, чем». «Я знаю. Воспользовался властью, чтобы отнять то, что ему не принадлежало». «Гм. Исчерпывающе. Административный ресурс. Он и в реалеи административный ресурс». Не успела додумать, как дверь распахнулась, и появился Арвис. Белая рубашка с пеной кружев, темно-бордовый камзол с бронзовым шитьем, черные штаны в обтяжку на длинных ногах и висящая на локте улыбающаяся Алисета с распущенными волосами. — Ну и лицо у тебя. Счастье, что мы не на кухне, а у тебя под рукой нет твоей любимой сковородки. — Убью. — Обоих! — мрачно отозвалась я. — Не убьешь. Сама скучать будешь. Задрал он бровь. Алисетта привычным маршрутом потянула моего Эриналой кровати. «Это моя кровать! Не смей ее туда пускать!» «Ах, все же твоя! Рад это слышать!» «Вот хитрый гад! Ну, я тебе!» Представила эту самую кровать, застеленную белоснежным бельем. Себя в ней и просто фантастически почувствовала, как он задышал чаще. «Добьешься! Сейчас всех выгоню!» «Дверь запру и заставлю выполнить, что обещала». Теперь взволнованно засопела я. Арвис мысленно довольно хмыкнул и аккуратно перенаправил Златовласку к ближайшему окну. «Мне нравится. Ты интересно организовала пространство. и Эти гнутые балки на потолке. Приятно их рассматривать. Взгляд как бы скользит, перетекает. А роспись, как думаешь, нужна?» Если только не очень яркие фрески. Прости, нам пора. Сейчас идем навещать Лиммета Полыниса. После чего к ночи ему станет хуже, потому что отнимется правая рука?» Поинтересовалась я. «Как ты догадалась?» «Будь осторожен, я люблю тебя». «Я люблю тебя», — отозвался он эхом. Сегодня Ай был одет в стильный бежевый джемпер новозеландской шерсти, джинсы и мягкие кожаные мокасины Широкие плечи, узкие бедра, волна темных волос ниже плеч, внимательные серые глаза, чисто выбрит. Подойдя поздороваться, обнаружила, что от него еще и легко пахнет дорогим мужским одеколоном со свежим цитрусовым запахом. Не парень, а нокаут, оглянулась на своего. В непрезентабельных портках и мятой тунике, Которые он надел перед тем, как залезть в постель. Брови насуплены, глаза поголубели. Сердится? Интересное кино. И что это значит? Вообще нам сейчас не до семейных шуточек. Дела надо делать. Арвис, не передавай сейчас брату то, что я думаю, ладно? Почему? Потому. Потому что если вдруг... Он решил произвести впечатление или пошутить, сразу покажу, что мне это без надобности. Уставилась на Ая восхищенными глазами, сплеснула руками. Какая прелесть! Сделала последний шаг к нему и вцепилась в подол джемпера. Я не видела, чтобы в реалеи кто-то носил вязаные спицами вещи. Носки у вас вяжут крючком, а платки вообще плетут, а вязание на спицах — Это же совсем просто. И практично, и красиво. Так, ищем в интернете рисунки. Я их распечатываю и отдаю на реали. Как сделать спицы, объясню. Сама я еле-еле ковыряюсь, но думаю, мои мастерицы быстро освоятся. Будет у Оризанты еще один товар на продажу. Вы же разводите овец и делаете шерсть. Парень, гордо вздернувший было под моим восхищенным взглядом подбородок, Захлопал глазами. «Ага, вот тебе. Будь ты трижды, Майлт!» Заглянула в растерянное лицо, рассмеялась и подмигнула. Перевела взгляд на Арвиса. «А теперь скажите честно, у вас были общие подруги? Одна на двоих?» «Так, смятение в рядах Майлтов!» «Ясен пень, ответ не нужен!» Ткнула указательным пальцем в грудь старшего, надавила. «Говорю, один раз!» «Я Ле Арвиса, и мы вместе. И твоя Елене, если правильно запомнила слово. А если тебе нужна умная невеста, съезди на Воробьевы горы. Посмотришь на город со смотровой площадки, очень красиво, а потом зайди в главное здание и накануне небольшого перерыва между парами окопайся на подходах к столовке в зоне «Б». Типа книжку читаешь». «Может, кого и приметишь?» «Понятно объяснила?» И, отойдя назад к Арвису, прислонилась к его груди. Тот обнял меня, притягивая ближе, и водрузил подбородок мне на макушку. Ай блеснул улыбкой и покачал головой. Я одернула тунику. Сама я сегодня, кстати, была тоже черти в чем. Как спать легла, так и явилась. Спасибо, что не голой. Интересно, а почему так?» чтобы не тратить лишних сил на ерунду. Какие есть, такие есть», — отозвался Арвис. «А что не предупредил?» «Сам не знал». «Ну ладно, кончаем фигней страдать и отложим интересный вопрос. Зачем старший Майлд брился на ночь глядя? Дел не в проворот, а времени мало». «Маша», — голос Ая казался чуть ниже, и имя мое он выговаривал четко, совсем без акцента. «Спасибо за совет пройтись по музеям. Я побывал во всех трех. Ты права, наглядность – важная вещь. За эти дни благодаря тебе я продвинулся в понимании того, что ищу, больше, чем за два предыдущих месяца. И я скачал, как ты хотела, тексты из сети. Посмотришь? А потом попробую выйти в интернет. Думаю, я смогу». «А не принес ли ты мне в благодарность то, что я просила?» Поинтересовалась я. Принес. Прощаясь в прошлый раз, я попросила о нескольких мелочах, а Ируна сказал, что притащит их в сон без труда, а Арвис сможет обеспечить вторую половину доставки. Речь шла о той самой пилочке для ногтей, хорошем креме для лица, зубной пасти, двух парах новых колготок и трех лифчиках. Шелковые трусики пошива на реале меня вполне устраивали. Но вот с бюстгальтерами нам было еще работать и работать. Вот я и хотела привести образцы и обеспечить себя вещами, которые удобно носить. Вот понимаю, что белье на фоне грядущих катаклизмов – это каприз, но именно такие мелочи показывают, за что стоит бороться. Так что в прошлый раз я показала Аю, содержимое какого именно ящика комода ему нужно прихватить. Надеюсь, он не перепутал. «Кстати, об образцах. Мне нужны оторванные резиновые подметки». «Зачем оторванные?» Слух поинтересовался Арвис. «Тащить легче. Потренируемся делать подметки, потом перейдем на велосипедные шины, прокладки для сантехники и так далее. Да и для войны резина нужна. А ваши рыбаки прорезиненную ткань с руками оторвут». «С чьими руками? Ты уверена, что оторванные руки – это здорово?» Кроме того, в пакете обнаружились несколько личных фотографий и три хороших простых карандаша. Спасибо, Айрунос. Мы с Арвисом переглянулись. Оба оттягивали тот момент, когда придется рассказать Аю, как пропал Майл Динерис, И вообще о том, насколько глубоким и разветвленным оказался заговор. Ладно, сегодня, похоже, я крайняя. Начала. Ай, присядь, пожалуйста. Зачем? «Присядь. И не волнуйся, не случилось ничего, чего бы уже не случилось раньше». Возогнула. «Маша, у вас есть поговорка про хвост, который не рубят по частям. Говори же». «Сел? Ну, слушай. Пал испытался пытался утопить пять кораблей твоего флота, включая флагман. Цель – уничтожить военный флот и дать возможность Талисии захватить закатные острова». «Ну вот мы и поразмыслили, а пусть он думает, что затея удалась. Если Шиарт отправит транспорты с войсками, а ваши корабли их подкараулят, понимаешь?» Оставив братьев обсуждать, где и как именно лучше всего организовать перехват десанта, села за компьютер сочинять письма родным. Я собиралась обрисовать в общих чертах, что летом поехала путешествовать в Европу и застряла потому что нашла место, где можно жить, интересную работу и, наконец, познакомилась с замечательным парнем. И что, возможно, выйду за него замуж и останусь там насовсем, пока учу язык и адаптируюсь. Но точно еще не решила. И закончила тем, как всех люблю. В каждое из писем добавила личных подробностей, чтобы родные не сомневались, что это от меня. Маме написала про то, как мы трижды меняли длину подола на моем выпускном платье, а отцу напомнила, как в трехлетнем возрасте выпустила на волю по цветочным горшкам полную банку приготовленных им для рыбалки червяков. С проблем флота Арвис сумел плавно перейти на рассказ об отце и о том, сколько народа тем или иным боком замазано соучастием в планах Полыниса». Пересев к столу, братья стали сортировать списки имен, которые приволок с собой Арвис, и обсуждать грядущие кадровые перестановки. Мой план касательно изоляции части провинившихся в труднодоступном месте был рассмотрен, одобрен, доработан. Всех так сослать за можай не выходило, но пару десятков, чтобы не вызывать подозрений и сторожить без особого труда, это запросто. Я сидела и юрзала. Братцы, устроившись нос к носу, перешли на ментальное общение, время от времени, поочередно ставя на листе непонятные мне закорючки. Время шло. Я грезила о ванной в родном доме, но понимала, что мечта останется мечтой. Может, нас и сумел бы обеспечить подачу горячей воды, но сколько у него сил идет на такое? Меня аж совесть загрызет. А чем заняться? Интересно, книги с полок я листать могу? Хотя зачем мне книги? Перед носом стоит компьютер, а накачано туда всего немерено. Интересно, если музыку включу, работать будет? Ага, даже не представляла себе, как я поэтому соскучилась, пока не услышала проигрыш к дороге сна.